Неопределенно. У нас не то, чтобы много было зла. Этого не могу сказать. Но чтобы все было в совершенстве, этого также не стану утверждать. У нас так, то есть кое-как середина на половине, как говорится попросту. Там зло, тут добро, в одном месте ни то, ни другое. — Ох, эти злодейки и деньги! Не будь денег, кажется, не было бы и зла. — А у вас есть ли деньги? — Разумеется. И журналист вынул из мешка, который скрыт был под плащом горсть золотых и серебряных шариков с клеймом. Деньги эти походили на наши пули. — Митрофон взял в руки эти пули, позвенел и с восторгом воскликнул. «Прекрасные деньги! Только с ними неловко играть в карты, покатились бы по столу». Тут он объяснил журналисту, что значит «карты», и, вынув из кармана другую колоду, показал, как играют в банк, в вист, в палки или в преферанс. Журналист не хотел верить, когда Митрофан стал рассказывать, что карточная игра составляет на земле любимое занятие даже весьма умных людей и что все порядочные люди должны уметь играть из приличия. Журналист гораздо удачнее расспрашивал Митрофана, нежели старшины и ученые, и выпытал весьма много любопытного насчет наших земных обычаев и образа жизни. Митрофану понравился этот гость, и он просил журналиста навещать его почаще, снабжать советами и познакомить с Луною, что журналист и обещал исполнить. На третий день появилось в лунном журнале Огромная статья о земле и ее жителях, и известие, впрочем, самое выгодное для Митрофана, о двух земных странниках, старике, то есть Усачеве, из простого звания, и молодом земном ученом, то есть Митрофане. Все прочие лунные журналы перепечатали статью, а иные, чтобы придать статье вид подлинности, Пересказали дело другими словами и прикрасили, то есть прилгали своего. И через неделю Митрофан вошел в моду. Все хотели видеть его, говорить с ним. И он получил в несколько дней до тысячи приглашений к обеду, к ужине, на бал, на вечер. «Что это значит?» — думал про себя Митрофан. Уж не почитают ли меня здесь музыкантом, певцом или фокусником? Каким, что приглашают во все знатные дома, без всякой нужды, без связи и родства? У нас такую почесть оказывают только артистам. Не сыграл ли со мной шутки этот журналист? Или и здесь так же падки на иностранцев, как у нас, — и водятся с ними, не спрашивая, кто они и откуда, лишь бы имели хорошее произношение и умели льстить. Посмотрим. Митрофан попросил своего пристава, чтобы он составил ему список тех лиц, которых он должен посещать по очереди, и решил сопуститься в большой свет. Глава восьмая. И вечером пристав повез митрофана в гости к одному из знатнейших лунатиков в городе. Ставни в доме были закрыты, и комнаты иллюминированы разноцветными огнями. Гостей было множество, и все с любопытством смотрели на митрофана. Хозяин, уже пожилой человек, принял радушно митрофана и подвел к дивану, на котором сидела шесть самок или лунных женщин, обвешанных разноцветными и блестящими обрезками тканей,